Когда он поел и посвященный забрал у него поднос, Пен отважился выглянуть в коридор. Крупный храмовый стражник, которого он видел раньше, исчез. Его сменил еще более крупный мужчина в форме Гриннуэльской стражи. Он напоминал не потенциальную жертву вербовщика, а скорее ветерана многочисленных войн, сурового и мрачного. А куда делся парень, который приехал вместе с... Пен не знал, как ее назвать. «Мёртвая чародейка» звучала слишком неуважительно, хотя и правдиво. «Спокойный, просвещённый ручей. «С мёртвой чародейкой?» — переспросил стражник. Они оба отправились на её похороны, а меня попросили занять их пост. «А мне... мне не полагается там быть?» «Мне сказали, что вы должны оставаться в этой комнате, лорд Пенрик». «Пожалуйста». Стражник посмотрел на Пена и опасливо улыбнулся ему. Пен растерялся. Он беспомощно улыбнулся в ответ, такой же фальшивой улыбкой пробормотал само собой и отступил. Единственным предметом мебели для сидения в комнате был табурет. Поэтому Пен вернулся в кровать, сел на неё, обнял колени и попытался вспомнить всё, что когда-либо знал о чародеях и их демонах. Знал он немного. Он почти не сомневался, что настоящие чародеи мало походили на чародеев из детских сказок. Они не заставляли замки вырастать из земли как грибы, чтобы приютить заблудившихся героев, и не погружали принцесс в волшебный столетний сон. И и Пен не был уверен, что они не отравляли принцев. Но ему казалось маловероятным, чтобы кто-то обращался к чародею за тем, с чем лучше справиться аптекарь. И вообще. До нынешнего момента в жизни Пена наблюдалась прискорбная нехватка героев, принцесс и принцев. Если подумать, он вообще не знал, чем занимаются настоящие чародеи. Не те, что следовали храмовым правилам, не те, что их ослушались. Говорили, что человек становился чародеем, когда обзаводился демоном. Примерно так же, как становился наездником, когда обзаводился лошадью. В том смысле, что лошадь... Легко могла сбросить неопытного всадника. Но как стать опытным всадником? Предполагалось, что демоны возникали в виде бесформенных, неразумных элементалей, фрагментов, которые вырвались или просочились в мир из-за бастарда, места хаотического смешения. Пен смутно представлял себе нечто вроде клубка белой шерсти, сыплющего искрами. Речь, знание и личность демоны обретали у своих последующих хозяев. Посредством копирования или кражи Пен не знал. Вряд ли это имело значение, если они забирали свои приобретения лишь после смерти хозяина, хотя, может, и имело, если обобранная таким образом душа не могла отправиться к своему богу. Пен все сильнее жалел, что потратил на сон или рисование большинство скучных теологических лекций в школе. Недетские истории гласили, что демоны могли вознестись над своим хозяином и отправить его тело в безумную гонку, в то время как разум бывшего владельца оставался беспомощным свидетелем внутри. Демоны не обращали внимания на травмы, болезни и смерть, поскольку могли перепрыгнуть с загнанного скакуна на свежего, подобно меняющему лошадей гонцу. И такой невыпущенный хаос — разъедал душу чародея. Однако душа просвещенной ручей вроде бы должна была отправиться к ее богу, как положено. Может, возможны были варианты? Или дело было в загадочных храмовых ритуалах? Пэн понятия не имел, в чем они могут заключаться. Придет ли кому-то в голову ему рассказать? Есть ли в библиотеке богодельни книги на эту тему? И позволят ли Пэну их прочесть, если он попросит? Но в обители матери скорее можно было отыскать труды по анатомии и медицине, чем по деяниям её второго сына и её демонических тварей. Спустилась ночь, и его тягостные раздумья прервал Ганс, который принёс Пену одежду и принадлежности из дома, а также сидельные сумки, чтобы их упаковать. Вещей оказалось больше, чем вмещали сумки, но кое-что необходимое отсутствовало. "Брат, не прислал мне меч? Уж, конечно, оружейная дома Юральд" Могла пожертвовать одним мечом. Сидеющий слуга прочистил горло. Он дал его мне. Вместо вас, надо полагать. Мне велено отправляться в Мартенсбридж, чтобы присмотреть за вами по пути. Ганс явно не испытывал восторга от навязанного приключения. Мы выезжаем завтра на рассвете. О, — изумился Пен, — так быстро? Раньше выйдешь, раньше поспеешь. заявил Ганс. Очевидно, его целью было поспеть. Ганс всегда любил размеренность. Пен попытался выпытать у Ганса его мнение о вчерашних событиях, но лаконичный отчёт слуги Мал добавил к тому, что Пен и так успел представить. Разве что сильное чувство несправедливости того, что Пен угодил в такую передрягу во время дежурства Ганса. Но, судя по всему, его новое задание не было наказанием. Храмовые стражники попросили Ганса свидетельствовать в Мартинсбридже о том, что он видел. «Не знаю, зачем», — проворчал Ганс. «По мне, так писец мог бы уместить всё это на половинке листа и избавить меня от натертой седлом задницы». Ганс отправился ночевать в одну из комнат старого особняка, подаренного Ордену Матери и превращенного в богадельню. Пен полагал, что его собственная уединённая комнатка когда-то принадлежала какому-то слуге. Он занялся укладкой вещей. Очевидно, кто-то в доме Юральд просто сгрёб всю его одежду. Коричневый костюм отправился в непрактичную груду, которую следовало вернуть домой утром, вместе с самыми потёртыми из столь нелюбимых им обносков. Сколько он будет отсутствовать? И куда именно направляется? Что ему там потребуется? Он задумался... Были бы сборы в университет, похожи на эти. Чародейство определенно не входило в перечень научных устремлений Пена, Но не входили туда и богословие, святая служба, врачевание, учительство, изучение законов и все прочие высокие профессии, которым там обучали. Кстати, еще одна причина для сомнений — Ролша. Должно быть у ордена Бастарда есть своя отдельная семинария? Пен умылся из тазика, лёг в постель и долго не мог уснуть, пытаясь ощутить враждебного духа, поселившегося в его теле. Проявляются ли демоны болью в желудке? Продолжая гадать, он, наконец, погрузился в сон.